Глава 47. Запретный город Оказывается, я уже успел забыть, насколько это круто — повышать не только характеристики, но и уровни. Сначала было опасение, что когда уровни, обычный и обмана, разойдутся, то и Аркабалена пропадет, но все оказалось не так страшно. Да, синхронизация пропала, но навык остался. Вот теперь меня точно ничего не держит. Вновь почувствовав адреналин от прокачки, я с каким-то даже упоением истреблял утопленников, кап и ленточных змей. Когда я наконец понял, что провел на болоте кучу времени и сейчас уже далеко за полночь, напротив слова «уровень» в моих характеристиках гордо стояла «восьмерка». Добравшись до лагеря и сонно поприветствовав часовых, я рухнул на тряпке в своем отнорке и тут же уснул, даже раздеваться не стал. А разбудил меня Кеша, который бесцеремонно ткнул кулаком прямо в бок, заставив ойкнуть и вскочить с вытаращенными глазами. — Вставай, тебя Петрович зовет! — недовольно буркнул он. Пару минут я сидел в неудобной позе, бессмысленно тараща глаза в пустоту. Голова раскалывалась, как будто я накануне перебрал с алкоголем. Такого, разумеется, не было, значит, причина в другом. Резкое пробуждение, магнитные бури. Тяжело вздохнув и неопределенно махнув рукой, я встал и двинулся к выходу. — Смотрю, ты времени зря не терял, — кивнул мне Петрович вместо приветствия. — И это правильно, теперь хоть не сразу на перерождение отправишься. — И я тебя рад видеть, — попытался я натянуть на лицо некое подобие улыбки. — Пойдете сразу же после завтрака, — вновь сухо сказал копейщик, — так что собираться лучше сейчас, чтобы потом не носиться, как угорелому. — Решил, кого берешь с собой? — Решил, — кивнул я. «Участковый — Сергей Арбалетчик, Кирилл и Влада. И еще наша Лена», — добавил я. Веревочницу не стоило сбрасывать со счетов. Хорошенько подумав, я твердо решил, что еще один условно-нейтральный боец пригодится в походе. «Странный выбор», — искренне удивился Петрович. «Не думал, что ты Семена решишь взять». — Какие бы натянутые отношения у нас ни были, я признаю, что он сильный боец, — пояснил я. — А еще у меня есть план, и для него нужен тот, кому ты хоть немного доверяешь. А дальше я поделился с копейщиком своими соображениями по поводу связи через... назовем их гонцами. — Неплохо придумал, — хмыкнул Петрович. Вот только у нас тут не армия и не революционная ячейка, поэтому черт его знает, как эти гонцы себя поведут. Но ты прав, если что-то пойдет не так, я об этом смогу догадаться. Обговорив с лидером ключевые слова и фразы, которые мы будем использовать, я со спокойной душой отправился завтракать. Еле все молча, лишь изредка обмениваясь короткими, ничего не значащими замечаниями. Видимо, Петрович уже успел объявить, что готовится исследовательская экспедиция, и теперь все сидели в явном напряжении, никто особо не горел желанием отправляться в неизвестность. «Итак», — начал Петрович, как только доел, — «напоминаю, что сегодня мы отправляем группу в запретный город. Если им повезет, они не просто вернутся, но и принесут из развалин что-нибудь интересное» то что поможет нам добраться до дальнего леса все внимательно слушали нашего лидера сосредоточенно нахмурив брови все как один я даже насторожился поначалу главой экспедиции назначается кот продолжал петрович в походе он является моим полномочным представителем а потому слушаться его как меня надеюсь с этим все ясно а ведь молодец мужик Сразу расставил все точки над «и». Раз, мол, я назначил командиром кота, значит, слушаетесь его беспрекословно, будто это я сам отдаю приказы. А еще, учитывая, что я никому спуска давать не намерен, то все время похода, получается, буду работать и на его репутацию. Вот только, похоже, не всем такое положение дел казалось по вкусу. Тот же Семен, прищурившись, смотрел на меня а во взгляде читалась открытая неприязнь. «Все, кого я сейчас назову, идут к моему жилищу. Там проведем оперативное совещание». Копейщик тем временем подошел к самому главному. «Василий, Влада, Елена, Семен, Кирилл, Сергей, Игорь, Степан, Егор и Антон». Каждый из тех, чье имя назвал Петрович, дернулся, качнул головой, и, в общем, как-то обозначил свою реакцию. И лишь Влада продолжала сидеть так, будто ее это не касалось. — Все остальные свободны, — закончил лидер и встал. Когда мы шли за Петровичем, нас провожали молчаливыми взглядами, будто на войну. — Черт побери! Я и не думал, что остальные это так все воспримут. И, похоже, каждый из них в тайне был доволен, что выбрали не его. Разве что Кеша был абсолютно спокоен, он знал, что с разбитым надгробием ему можно не волноваться. Времени на сборы не даю, начал Петрович проводить инструктаж. И так вы все свое постоянно носите с собой. Кот, с тебя запасы алхимических зелий для каждого. О, алхимия? — воскликнул Егор, глядя на меня округлившимися глазами. — А Галемов можно будет призывать? Видимо, он посчитал эту фразу потрясающей шуткой, так как заливисто расхохотался, довольный собой. Игорь и Антон одновременно бросили на него осуждающие взгляды, и парень тут же затих. Да уж, похоже, намучаемся мы с ним. — Помню, — кивнул я в ответ. — — Ольга уже заранее все подготовила, пусть обращаются к ней. — Отлично, — одобрительно сказал Петрович. — Все слышали? Подходите к Ольге и получаете у нее запас зелий. Времени даю ровно четверть часа. — Больше и не потребуется, — отозвался Семен. — Кстати, — спохватился Петрович, — задержись на пару минут. — Зачем? — осведомился участковый, но Петрович вместо ответа лишь зыркнул на него таким взглядом, что Семен тут же забыл о своей строптивости и вновь присел на корявый пенек, заменявший стул. — Сема, твоя задача — помогать коту в поддержании порядка, — обратился к участковому лидер. — И давайте уж в конце концов палатьте, хоть на время похода. — Вам обоим я доверяю и не потерплю, чтобы вы грызлись. Все ясно? Я кивнул. Семен что-то буркнул в ответ. Я не разобрал. Но Петрович остался доволен. — И присмотрите оба за этим Игорьком, — неожиданно попросил копейщик. — Что-то мне с каждым разом все меньше нравится этот тип. — Можно я мелкого придушу? — мрачно уточнил участковый. Он какой-то невменяемый, я таких у себя на районе пачками в ОДН сдавал, а здесь он таких дел может натворить, что и не расхлебать потом. — Без лишней необходимости не жести, — осадил его лидер. — Но если вздумает, что учудить, не жалей. Теперь можешь идти за настойками, а мы с Василием еще кое-что обсудим. Участковый подозрительно посмотрел на меня, — но не стал задерживаться и ушел. — Возвращайся, кот! — сказал Петрович, глядя мне прямо в глаза. — Как-то даже неожиданно. Без тебя сложновато нам будет идти к дальнему лесу. — Это все? — просто спросил я. — А ты как думал? — сухо рассмеялся копейщик. — Смотри, только не зазнайся! И за Владой тоже приглядывай. Хорошая она баба, пригодится еще. — Я понял, Петрович, — кивнул я и встал, намереваясь уйти. — Не забудь про шифровку. Тот лишь задумчиво кивнул в ответ, и я отправился к точке общего сбора. Решили, что это будет площадка за воротами нового лагеря. Моя команда уже томилась ожиданием, резко оборвав при виде меня какой-то разговор. — Так, начинается. — Во время похода... — Все друг за друга горой, — объявил я, а самого чуть не стошнило от пафосной фразы. — И никаких секретов, если хотим вернуться. — А что, можем и не вернуться? — спросил Егор. — Мы ведь даже если умрем, все равно воскреснем у надгробий, ведь так? В голосе парня явно прибавилось панических ноток, а тут еще Влада неожиданно подлила масло в огонь. — Воскреснуть тоже можно по-разному. — и пристально посмотрела в этот момент на меня, а ведь она явно намекает на свой рассказ и этого погибшего Руслана. — Да ну вас! — в сердцах воскликнул подросток, в голосе на этот раз явно слышалось облегчение. — Идем! — скомандовал я, и мы двинулись в сторону запретного города. Располагался он относительно недалеко, судя по рассказам и набросанной огрызком карандаша карте, часов пять-шесть, если идти пешком. Однако встретить на своем пути мы могли кого угодно, так что расслабляться нельзя ни на секунду. — Зачем ты решил меня взять? — тихо спросила Влада, поравнявшись со мной. — Из-за того, что я там была? — И поэтому тоже, — кивнул я. Но даже если было бы по-другому, все равно взял бы. Влада недоверчиво посмотрела на меня, на ходу поправив волосы. Ох уж эти женские инстинктивные действия! Ты хорошо дерешься! Двусмысленности решил я лучше сразу пресекать на корню. — Я так и поняла, — ответила Влада, как мне показалось немного разочарована. — Ого! Это еще что такое? — — неожиданно воскликнул Егор, далеко ускакавший вперед. Все тут же схватились за оружие, ожидая нападения монстров, однако парень всего лишь наткнулся на тот самый кусочек шоссе, который когда-то попался нам с девушками. — Я уже видел такое, — подал голос Антон, сорокапятилетний мужик с брюшком и усами. — Даже пошире, пожалуй. — И где же ты это видел? — заинтересовался я. «В той стороне!» — мужик махнул в сторону юго-запада, или юга не очень определенно. «Мы тогда с Матвеем на охоту уходили помнишь, Игорь?» «Помню», — подтвердил мой спутник с печатью бездны. «Матвей еще тогда обрадовался, бедняга, подумал, что вы в наш мир обратно вернулись». «Да», — как-то печально кивнул Антон. «А что случилось с этим вашим Матвеем?» Решил уточнить я. Оказывается, отряд Игоря был как минимум на одного человека больше. Ушел, ответил за всех Степан. После того случая у него крышу снесло, тосковал по дому мужик. Рассказывал, будто встретил кого-то, кто ему обещал помочь вернуться. Однажды встаем утром, а его нет, и над гробие с собой утащил. Интересно. Кто же мог так охмурить разум взрослого человека, что тот поверил в чудесное возвращение? Тот же торговец Джонс сидит тут аж с самых восьмидесятых годов, но даже он не знает способа попасть обратно в наш мир, кроме общеизвестного. Задумавшись, я с тревогой осознал, сколько же еще вокруг может быть опасностей, о которых я даже не подозреваю. — Идем дальше, — раздраженно произнес участковый. — Ничего здесь нет интересного. — Вообще-то у нас кот, командир, — урезонил Семена подскочивший Егор. — Семен прав, — я решил не разводить на пустом месте полемику. К тому же участковый, несмотря на всю мою неприязнь к нему, свой. Да к тому же ничего интересного в куске старой чужой дороги и правда не было. — «Движемся дальше!» Заплутав в ельнике, мы чуть было не сбились с пути, но нам помогла Влада, то ли с прошлого раза не могла забыть дорогу, то ли печать бездны манила ее в запретный город. А еще нам пока везло, ни одного мало мальски серьезного противника не встретилось. Волки, гигантские слизни, пара скелетов — И явно забредший с какого-то болота Каппа. Со всеми мы справились довольно легко, не применяя никаких спецнавыков. Разве что пришлось повозиться со старым облезлым волком. Он был слаб, но обладал запасом здоровья в шесть тысяч жизней. Поэтому драка с ним затянулась. В остальном же монстры не радовали разнообразием и силой. Неожиданно, когда мы решили сделать короткий привал... Влада протяжно застонала и рухнула на бок, свернувшись от боли калачиком. «Что с ней?» — испуганно спросил Степан, а Лена неожиданно бухнулась рядом с Владой на колени и принялась гладить ее по лицу. «Смотреть в оба!» — крикнул Семен. «Здесь кто -то — «Здесь кто-то есть!» Все тут же выставили наготове готове свое оружие, вращая головами по сторонам. И только, видимо, я понимал, почему Владе стало плохо, а когда я задержал свой взгляд на Игоря и увидел, что тот побледнел, как простыня, да еще вдобавок явно пытается стерпеть боль, сомнений уже не было. Наших темных лошадок корежил запретный город, похоже, мы уже подошли к нему слишком близко как бы ни случилось чего похуже, когда мы вплотную приблизимся к его границе. — Все в порядке, — слабым голосом проговорила Влада. — Наверное, просто гормоны. Фу — фу яростно сплюнул участковый, убирая кинжал. Все остальные облегченно вздохнули, и особенно, как мне показалось, остался доволен Игорь. К нему вернулся здоровый румянец, а лицо больше не искажало гримаса боли. «Все в порядке, привал окончен», — скомандовал я. «Кот», — тихо позвал меня участковый, когда мы прошли еще несколько сотен шагов, — «ты ничего не заметил?» «А что я должен был заметить?» — решил я немного сыграть в дурака. «Игорь», — шепотом пояснил Семен. Мужик этот видел, как ему плохо было. Так наркоманов отломки накрывает, а они пытаются это скрыть от родных, если мозги еще не растворились от героина. Обратил внимание, — признался я. — Что думаешь? — Ничего пока не думаю, — сосредоточенно проговорил Семен. — Но мне это очень не нравится. — А Влада тебя не смущает? — решил уточнить я. В конце концов, правда, почему он обратил внимание только на Игоря? Только потому, что тот пытался свое состояние скрыть? — Смущает, — кивнул участковый. — Только она женщина, может и правда гормоны, или что у них там еще может быть? — Смотрите! — прервал наше рассуждение крик Егора. Он снова умудрился нас обогнать и уйти далеко вперед. За расступившимся ельником открылась широкая каменная площадка, покрытая мхом или шайниками. Чуть дальше виднелись обломки каких-то колонн, разрушенные постаменты и здания с чернеющими пустыми окнами. — Вот и запретный город! — впервые за все время нашего путешествия подал голос Кирилл.